крыльцо. Эдди сидел на диване-качелях и всматривался в скользящие по двору тени. В кусты азалии, обсыпанные увядающими цветами, в пятнисто-полосатый газон, расписанный заходящим солнцем сквозь трафарет спутанных ветвей деревьев, в рассекшей пампасную траву чёткий силуэт крыши, отогненной закатом на добрую версту, по крайней мере, так казалось от самого дома. Река вздыбилась полноводьем, Так что Эдди была видна белая верхушка огромного круизного лайнера, медлительно облоком направлявшегося к мексиканскому заливу. Корабельные динамики давились музыкой, больше похожей на жужжание крутящегося над духом комара. Эдди закрыл глаза и подождал, пока лайнер проплывёт мимо. Сегодня родители сообщили, что через несколько дней уедут отмечать годовщину, оставив их с маршалом дома. совершенно одних. На целую ночь. Ни один из мальчиков не упомянул о найденном на чердаке следе. Вчера вечером они то и дело стучали в дверь общей ванной, чтобы тихонько, запинаясь, обсудить новые обрывки нескончаемых мыслей, вертящихся в голове. Но прозвучало ли там хоть что-то действительно важное? По большей части говорил Маршал. Говорил и говорил. Самим собой, с Эдди. говорил. Мы правы, мы реально оказались правы. Но как мы им скажем? Да никак, потому что отпечаток ноги такое себе доказательство. Он и так почти высох. Я и подумать не успел сбегать за маминым фотоаппаратом, как он испарился. Но я же не двинулся, правда? Ты его тоже помнишь? Какой он был формы? Явная пятка, свод стопы нет и большой палец. Похоже ведь на палец полумесяцем. Худощавый. Если наступить и оттолкнуться ногой вот так. Или такая форма может быть из-за мозоля. Нет остальных пальцев и свода стопы. Но они могли успеть высохнуть. Я же прав? Окно не протекало, потолок тоже, мы их проверили. Это точно был отпечаток. Человеческий след. Кто-то наступил на мокрую крышу, а потом в лес обратно. Кто-то маленький, однозначно меньше нас. А значит, мы справимся. Но как? подумал Энди. «Нет, говорить им не надо. Все равно не поверят. Нам нужны доказательства. Нужно что-то сделать. Нужно хотя бы знать, что делать. И не паниковать. Я могу спросить в интернете. Тот парень наверняка знает. И он нам верит. Нужно... Эдди, мы сможем. Мы разберемся». «Но как?» Эдди все сильнее раскачивался. Дороги назад уже не было. «Но как?» Он больше не станет притворяться, будто не слышал всех этих звуков, будто не замечал пропадающие и качующиеся с места на место вещи, будто ничего этого не происходило, не существовало, будто не обнаруживал приоткрытой, оставленную запертой дверь, будто не видел краем глаза, как словно без причины взметается пыль. Знание отрезало всякий путь к отступлению. Равновесие было нарушено. в равновесии блаженного неведения. Он больше не мог бродить вечерами по коридору, не тревожа тёмные комнаты, зияющие по обе его стороны щелчками выключателей. Сидеть за письменным столом и не оборачиваться на скрип половицы за спиной из-за этой странной, скорее бессознательной уверенности, что то, чего он не знает, не может причинить ему вреда. Эдди больше не понимал прошлого себя. Там был мальчик, который неделями слушал, как что-то скребётся в стенах, но не встрепенулся даже после пропажи чёртовых книг. Чем он руководствовался? Чем он думал? Эдди даже пытался скрыть это существо от своей семьи, оберегал его. Почему? Пошёл ты, Эдди, прошептал он себе под нос. Пошёл ты, идиот и предатель. Вот же грёбаное чудило. Энди утешал себя только тем, что, по крайней мере, велел ему убираться, хотя бы попытался. Пусть он держал всё в секрете, он понимал, что существо надо прогнать. Он так и не смог рассказать об этом Маршалу, о том, как он раньше рассуждал и как вёл себя. Энди не хотел, чтобы брат узнал и разозлился на него, на его столь долгое бездействие. Энди всё сильнее раскачивался. Раскачивался агрессивно, пока спинка не стала отскакивать от сайдинга дома, встряхивая его при каждом столкновении. Голова болела и кружилась, но Эдди не останавливался. Вот бы его можно было потрясти, как ту старую детскую доску для рисования, затерянную где-то там на чердаке, и начисто вытряхнуть последние дни, недели, месяцы. Нарисованное на такой доске стирается встряхиванием. Чёрт возьми, если бы он только мог, то стряхнул бы с себя весь этот дом, вычистил бы настоящее и вернулся бы на северное побережье в самое своё младенчество. Начал бы сначала. Попытался бы вырасти в кого-нибудь другого. В кого угодно. Только не в этого глупого, напуганного Энди. Из дома донеслись шаги. Кроссовки прошаркали по кафельному полу прихожей. Крутанулась старинная дверная ручка, заскрежетал, провернувшийся в кипарисовых недрах, чугунный замок. Заскрепели массивные петли. В дверном проеме показалось лицо маршала. «Эй!» — позвал он. «Ты как, держишься?» Эдди прикрыл ладонью нижнюю половину лица. Казалось, брат понял значение этого жеста куда лучше, чем даже сам Эдди. Маршал закрыл за собой дверь и устроился рядом. Вот-вот, понимающе протянул он. Они сидели бок о бок, наблюдая за пожилым садовником, проезжающим по дамбе из-за пятнами солнечного света на лужайке, из ярко-оранжевых превращающимися в бесцветно-серые. Родители были в доме, вероятно, доделывали ремонт в гостевой спальне. или читали, или работали, или валялись в своей комнате перед небольшим телевизором. Помнишь термитов, вдруг спросил Эдди. Маршал фыркнул. Я всё ещё нахожу по углам их маленькие трупы. Ещё, как помню, мне до сих пор иногда кажется, что по мне кто-то ползает. Боже, выдохнул он. Да, знакомое чувство. Ужасное чувство. Просто Маршал передёрнул плечами и встряхнулся. словно пытаясь избавиться от озноба выкидываете мысли из головы вот и всё подул ветер деревья во дворе откликнулись дружным шуршанием маршал откинулся назад барабаня пятками по террасе его узловатые колени подпрыгивали в такт ноги торчавшие из-под шорт были покрыты тёмными жёсткими волосами эдди впервые осознал что эта участь скоро постигнет и его Маршал был выше на добрых 4-5 дюймов и казался ему ужасно большим, даже когда Эдди до него дорастёт, вряд ли он почувствует себя таким же огромным. Старший брат был прямо-таки великаном, пониже некоторых одноклассников Эдди, но всё равно великаном. "Слушай", заговорил Маршал. "Мне надо кое-что тебе показать".